Глава двадцать В просторной комнате слишком тесно. Михаил и Павел держат руку на пульсе, ожидая нового сообщения о дедомовке. Я выпиваю кружку кофе и сдираю шкурку вокруг ногтя, смотря на главную страницу электронной почты. Стены вокруг сжимаются, сдавливают, убивают последнюю надежду. Тут на экране мерцает входящее письмо. Я бледнее. Парни синхронно кивают мне, и я открываю его. Ресторан «Прованс», ровно через час, и будь одна, Дарья. «Что мне делать?» — срываю со стула. «Что?» «Собираться навстречу», — отвечает Михаил и сразу же дает команду Павлу. «Отследи IP-адрес». Павел пробивает информацию по своим каналам, созванивается с кем-то и через пять минут говорит. «Невозможно отследить. Письмо отправлено с компьютера одного кафе в центре города». «Черт!» — Михаил достает телефон. «Свяжусь со следователем. Игра началась». «Игра? Какая игра?» Я мечусь взглядом от них к Эрнесту, который ни на шаг от меня не отходит. «Успокойся, это их профессиональный сленг», — слегка равнодушно отвечает Эр. «Итак, ждем большого босса и готовимся к выходу». Михаил смотрит на меня пульсирующим взглядом, будто лазером прожигает насквозь. Я срываюсь и бегу в спальню. Мне нужно несколько минут одиночества. Меня выбирают в качестве связующего звена. Почему? Полиция, в том числе я, думаем о месте Эрнесту, но все совсем иначе. «Даш». Эрнест стучит в дверь и меня чуть колышет от вибрации. «Открой!» «Я сейчас выйду!» «Следователь уже на полпути к нам!» «Хорошо!» «Но все определенно кошмарно!» Я быстро переодеваюсь, выбирая самые обычные джинсы, белый свитер и распахиваю дверь. Эрнест оглядывает меня с ног до головы, растирая лопатками стену напротив комнаты. «Я не хочу отпускать тебя одну!» Низким чарующим голосом говорит Эр. «Без Антошки я не вернусь!» Молчит. «Господа Самойловы!» Следователь шагает к нам из гостиной, не удосужившись снять куртку и обувь. Мы теряем время, идемте. Разрываем с Эрнестом зрительный контакт и переключаемся на мужчину с короткой, и почти нулевой стрижкой, широким подбородком и немного оттопыренными ушами. Объясните, пожалуйста, мои действия. Вся моя слабость, трусость куда-то исчезает. Я намерена вернуть своего малыша ценой собственной жизни. Вернувшись в комнату, заполненную техникой и не очень приятными людьми, мне, по слогам, разжевывают ситуацию. Во-первых. Мой ребенок и похититель в городе. У них не было плана покидать его пределы. А сели на одной и выжидали подходящего момента. Во-вторых, если они где-нибудь мелькнут, их сразу же поймают. В-третьих, человек, приславший письмо на почту, знает, чего хочет. И это я, не Эрнест. «Запомните, мы будем вас слышать и видеть благодаря крошечной камере в брошке». Брошь прикрепляет Михаил. Он же проверяет обзоры качества изображения. «Я поехала?» Спрашиваю, оглядев всех мужчин по очереди. «Да и не бойтесь, они вам ничего не сделают. Хотели бы давно, уже бы нашли способ навредить вам. Заверения следователя меня совсем не радуют и не подбадривают, ведь похитители уже мне навредили, они забрали самое ценное, что у меня есть». «Даш, я оборачиваюсь на Зоффернеста. Будь осторожна. Я знаю, если бы он мог, поехал бы со мной, но ему надо находиться в квартире на непредвиденный случай. Пока». Чувствую себя героиней боевика и триллера одновременно. Ведя машину, почти не слежу за дорогой. Чудо, что не попадаю ни в одну аварию. Возле ресторана «Прованс» у меня вселяется хладнокровный демон. Я сделаю все по схеме. Я смогу. «Здравствуйте, у вас заказан столик?» Хосты с узком черном платье встречает меня напускной улыбкой. «Да». Я замираю, обнаружив взглядом ташку. Легкие слипаются от нехватки воздуха. «Вон та девушка меня ждет. «Замечательно, проходите». Ноги свинцовые, по спине пробегает лютый холод. «Ты?» Сходу говорю, я подойдя к столику. Наташка улыбается. Вызывающая насмешливая поза активизирует во мне всю ненависть. «Присядь, сестренка, разговор будет тяжелый. я отодвигаю стул и сажусь на него. Сердце бьется, словно за секунду до смерти. Ташка внимательно изучает меня и заостряет лукавый взор на броши. «Дай-ка сюда!» — вытягивает руку и жамкает пальцами. Я срываю украшение и кладу ей на ладонь. «Ромчик меня предупреждал, что ты нацепишь какую-нибудь хрень, в которую можно запихнуть камеру». «Какая же ты дрянь!» «О, прибереги комплименты на потом». Бросает брошь на пол и раздавливает ее каблуком. Хрязь и одна пыль. «Где Антошка?» «В машине с моими друзьями». Тишины и Ароновым?» Я немного наклоняю корпус вперед. «Ты сошла с ума?» «Не угадала, Дашуля. Я как раз-таки в своем уме. А Юра и Рома во всем этом принимают лишь косвенное участие». У всех, так сказать, своя выгода. «Какая? Что тебе нужно?» В горле Сахара. Передо мной стоит бутылочка минеральной воды, но я не хочу ее пить. Ташка может что угодно в нее подмешать. «Обо всем по порядку. Слушай и решай, только быстрее. Антошку я тебе отдам, когда ты сделаешь выбор». «Говори», — скрипли зубами. «Ты должна развестись с Эрнестом. В кратчайшие сроки он должен стать свободным. Придумай, как это сделать». Ты все никак не успокоишься. Хочешь стать мной? Ня! -а. Ташка на коне. После развода он будет страдать, забросит бизнес, пытаясь понять, какого черта остался без семьи. Государственный контракт пойдет по одному месту, и, внимание, достанется моим знакомым. А я, я, моя любимая сестренка, ворвусь в его жизнь спасительным ветерком и подарю ему долгожданное счастье. Мне просто нечего сказать. Я гляжу Наташку и не понимаю ее. За что ты меня так ненавидишь? «Наша мамочка тебе так и не призналась?» «В чем?» Я жмаю кулаки унимаю дрожь. «У нее спроси». «Верни мне сына. Сначала подпиши вот этот документ». Толкает ко мне подготовленный лист бумаги, ранее придавленный чашкой с кофе. Я, не трогаю эту бумагу, читаю так, и от каждой строчки прихожу в ужас. «Ты больна, Таша?» «Я никогда этого не подпишу». «Тогда забудь о сыне. Отвезу его в глухую деревеньку и оставлю возле церкви». «Нет». Я обхватываю голову руками. Слезы рвутся из глаз. «Нет! Я же сказала, выбор за тобой. Либо сын, либо муж, и его благополучие!» Она кидает мне автоматическую ручку и постукивает пальцами по столешнице. Я качаюсь вперед-назад, мысли сбиваются в табун. «У тебя минута!» — накаляет Таша. Я хватаю ручку и расписываюсь рядом со своей фамилией. «Прекрасно. Теперь, если ты не выполнишь мои условия, Антошка отправится в дом малютки. Я позабочусь об этом. У меня есть связи в опеке, и они с радостью заберут ребенка, мать которого подписала отказну и профукала ребенка в торговом центре». «Я не верю. Никто не может отнять ребенка у достойной матери. Но Таша... Ха, она способна не только на хитрость, но и на самую гнилую подлость. Я уже убедилась». «Антошка, я хочу его видеть». Торжествующим видом набирает номер на телефоне и отдает короткий приказ. «Забыла сказать, жду перевод на десять миллионов, вот на этот счет», чиркает цифры на салфетке, чтобы все думали, будто дело в деньгах. Я, комка, ее засовываю в карман и слышу крик своего мальчика. Стул валится, когда я несусь к нему навстречу и забираю его у рослого парня с пластырем на носу. Теперь мир существует только для нас двоих. «Поговори с мамулей, заодно передай меня приветик!» Таша хлопает меня по спине перед уходом. я молюсь чтобы ее лицо зафиксировала камера в брошке до превращения в ничто мама мама мама мама хнычет антошка и я рыдаю крепко прижимая его к себе